Глава шестьдесят восьмая. С выпрыгивающим из груди сердцем я ринулась обратно к машине. Я точно знала, где ждет меня следующая подсказка. Беда в том, что там может быть ловушка. Я с тобой, куда бы ты ни пошла. Я оставил тебе жизнь, когда ты сидела на скамье, но достану нож, когда ты пойдешь туда снова. Протыкатель говорил о моей любимой скамье у канала, под Большим Платаном, где этим утром я разговаривала с Джеком. Как давно больной ублюдок меня преследует и как хорошо успел изучить. Однако самое страшное не это. Судя по записке, он был там нынешним утром. Мне ведь казалось, что за мной следят. Если б я доверилась интуиции, убийцу уже давно отправили бы за решетку. Ладно, Зиба. Потом будешь рвать на себе волосы. Пока думай, что делать дальше. А что, собственно, остается? Можно попросить у кого-нибудь телефон и позвонить в полицию. Пусть отцепят набережную. Беда в том, что мы не знаем протыкателя в лицо. Вряд ли он носит футболку с надписью «Серийный убийца». Нам известно, что согласно профилю он одевается аккуратно. И это все. Вдобавок стояла солнечная погода. На набережной будет полно людей. поди разгляди, в толпе человека, который ведет себя подозрительно. К тому же неизвестно, как он отреагирует, увидев, что к каналу съезжается прорва патрульных машин. Вдруг примется резать прохожих налево и направо. Чем больше я размышляла, тем отчетливее сознавала, что ехать придется одной. Меня учили рукопашному бою. Я сумею обезоружить человека и приставить ему к горлу собственный нож. Значит, самый верный способ поймать подонка — отправиться прямиком в его ловушку. Я глянула на часы. Восемнадцать двадцать пять. Оставалось чуть более получаса, но следующий адрес я уже знала. Ехать недалеко, а Порше у меня мчит быстрее ветра. Добежав до раунд раундхауса, я остановилась. «Свою ж мать!» Из груди вырвался злобный рык. «Ну что за хрень?» На правом переднем колесе красовался ржаво-желтый зажим. В самый нужный момент машину заблокировали. Я сорвала с лобового стекла уведомление о штрафе. Можно позвонить по контактному номеру внизу бумажки. Только придется ждать, пока приедет патрульный и отстегнет зажим. А времени оставалось считанные минуты. «Надо добираться другим путём. Главное — решить, каким. И побыстрее. В паре минут ходьбы есть метро. Не вариант. Придётся делать пересадку, теряя лишнее время. Автобус тоже не годится. Он едет слишком медленно. Можно поймать такси, но стоянок тут нет, а таксисты по здешним закоулкам ездят нечасто. Так что остаётся?» Я огляделась. «Придумала». Я рванула через дорогу, чудом не угодив под грузовик, который истошно загудел не умолкнув, даже когда я добралась до дверей банковского отделения на той стороне улицы. У меня появилась идея, хоть и не самая удачная. Сунув в щель банкомата дебетовую карточку, я сняла 250 фунтов. Максимальную сумму, доступную по дневному лимиту. «Хватит ли? Вряд ли надо снять еще». Я принялась рыться в бумажнике. Мастер-карт, Американ-экспресс. А где же Барклай-карт? Барклай-карт. Название кредитных карт, выпускаемых банком Барклайс. Ладно, 750 фунтов должно хватить. Правда, придется заплатить комиссию, но если дело выгорит, оно того стоит. Вооружившись толстой пачкой наличных и зажав подмышкой обувную коробку убийцы, Я встала на краю тротуара лицом к встречному потоку машин и принялась неистово махать рукой. План заключался в следующем — предложить водителю денег за поездку. Мало кто откажется сделать небольшой крюк за внушительную плату. Вот только я просчиталась. Это же Лондон. Здесь люди вечно куда-то спешат. Может, стоило бы призывно помахать банкнотами? Но тогда их, скорее всего, выхватят из рук местные воришки. Прошло три минуты. Четыре. Пять. Никто даже не притормозил. Надо придумать что-то еще. Не знаю, кого протыкатель выбрал в следующие жертвы. Меня или кого-то другого. Знаю лишь одно. Игру надо продолжать. Если сойду с дистанции, пострадает невинный человек. Нужно понять, кто он, и придумать, как его спасти. А если это я? Ничего, как-нибудь справлюсь. Мне драться не впервой. К нападению я готова. Чуть дальше по улице находился ресторан «Нанда». План, который у меня возник, был, конечно, идиотским. Но после недавнего крушения поезда я поняла, что люди охотно помогают незнакомцам, попавшим в беду. Я влетела в ресторан и схватила с ближайшего столика бутылку с томатным соусом, плеснула на ладонь и щедро размазала красную жижу по рукаву и коже. Посетители недоуменно на меня косились, но говорить ничего не стали. Это же Лондон. Здесь никому нет дела до да посторонних. Прижимая к груди испачканную руку, я выскочила на улицу. «Эй, вы что, ранены?» Рядом притормозила машина, и водитель высунул в окно голову. «Меня только что ограбили». «Ограбили?» Водитель удивился. «Но сумочка при вас». «Черт, у меня вспыхнули щеки». «Я отбилась, но порезалась о нож, а машины нет. Вы можете подвести меня до дома. Я живу возле канала в маленькой Венеции. Это совсем рядом». «Конечно», — тот улыбнулся. «Садитесь?» Отчего-то он не предложил отвести меня в больницу. И на тот момент мне не показалось это странным. Хотя стоило бы сразу заподозрить неладное. Эмблему на руле я заметила лишь когда мы отъехали. Серебристая «Хонда», набирая скорость, помчала вверх по холму, а я вцепилась в дверную ручку, собираясь на ходу выпрыгнуть из машины.